Глава 5. Коммуникационный провал 9 ноября 1989 года. Утром 9 ноября Эган Кренц размышлял, как можно было бы развить вариант с дырой в границе. Политбюро поручило заняться проектом главе МИДа ГДР Оскару Фишеру. Ему приказали сообщить об идее руководства СССР и запросить одобрения и министром внутренних дел и госбезопасности, которым нужно было придумать подходящие формулировки. Но прогресса добился только Фишер. Он спросил у советского посла разрешения, и теперь оставалось только дождаться ответа. Чтобы узнать, как обстоят дела у остальных, Кренц поручил своему верному товарищу Вольфгангу Хергеру обзвонить их, начиная почти с 8 утра 9 ноября, пришпорить и в тот же день добиться результатов. Хергер дал понять министру внутренних дел Фридриху Дикелю, что до конца рабочего дня тот должен выбрать какую-то часть законопроекта Герхарда Лаутера, которую можно будет принять немедленно в декретном порядке, чтобы примириться с руководством Чехословакии. Руководству партии в Восточном Берлине было ясно, что терпение чешских товарищей на исходе. Толпы беженцев из ГДР снова шли через их страну. Больше 30 тысяч восточных немцев добрались в начале ноября через Чехословакию до Баварии. Чехи неоднократно предупреждали СЕПГ, что такое положение совершенно неприемлемо, потому что оно вдохновляет чешскую оппозицию. Чешская сторона собиралась самостоятельно принять меры, если товарищи в Восточном Берлине в ближайшее время не найдут решения. Таким образом, те утренние звонки Хергера были действительно срочными. Джикель ответил ему, что он уже поручил это неблагодарное дело в очередной раз крон-принцу Лаутеру. Перед Лаутером и его коллегами стояла невыполнимая задача успокоить чешское политбюро и население ГДР, открыв границу чуть-чуть, но лишь для людей, готовых уехать навсегда, а не для тех, кто хотел просто совершить короткий вояж. Лаутерс товарищи должны были сделать это немедленно, под угрозой того, что Чехословакия закроет границу со своей стороны. Помогали Лаутеру трое коллег. Готтерд Хубрих из Министерства внутренних дел и Ганс Йохим Крюгер и Уда Леме из Министерства госбезопасности. Хубрих возглавлял отдел внутренней политики при Министерстве внутренних дел и потому отвечал за обработку заявлений на иммиграцию. Крюгер занимал пост заместителя главы отдела Штази, следившего за партийной дисциплиной в Министерстве внутренних дел, а Лемме отвечал за работу юридического отдела Штази. Эта группа из четырех человек уже неоднократно работала вместе по разным поводам. Как следствие, атмосфера в кабинете Лаутера, где они собрались, была вполне товарищеской, несмотря на напряжение сложившейся ситуации. Хотя находились они в здании Министерства внутренних дел, все были тесно связаны со штази. Двое являлись его постоянными штатными сотрудниками, а Лаутер и Хубрих тогда или ранее были неофициальными коллегами отдела штази, в котором служил Крюгер. Они принялись за работу 9 ноября в 9 утра, проверив, что всем им дали одинаковые инструкции. Это подтвердилось. Затем Лаутер смело заявил, что он в действительности думает о полученных ими приказах, назвав их шизофреническими. Они усугубляли, они облегчали проблему иммиграции. Вот как он сказал об этом группе. Все, кто хочет остаться на Западе, могут уехать немедленно, но тот, кто намерен вернуться домой на свою работу, не имеет права на выезд. Лаутер был уверен, что такой план попросту не сработает. Хуже того, он считал, что этот план приведет к тому, чего следовало избежать а именно, где популяция Восточной Германии. Мы вынудим людей уехать из страны. Все же не все были готовы уехать насовсем. Из приграничных регионов уже поступали отчеты о том, что уехавшие, казалось бы, навсегда восточные немцы теперь желали вернуться. Вдобавок к этому Лаутер подозревал, что принятие очередного неработоспособного закона после провала его проекта от 6 ноября усилит враждебность общества к правящему режиму. Сомнения возникли у Лаутера вовсе не в последний момент. По-видимому, они с Хубрихом уже обсуждали их между собой и со своим руководством до начала встречи. Лаутеру эти обсуждения придали смелости, хотя формально его инструкции не изменились. Надо полагать, что его решение рискнуть и выступить с критикой приказов перед офицерами штази вытекало из его предыдущих разговоров с начальством. Офицеры штази, похоже, действительно позвонили в свою штаб-квартиру во время встречи, чтобы удостовериться в допустимости обсуждения подобных вопросов, но они не спорили с Лаутером, и благодаря их готовности выслушать его, он, вероятно, осмелел еще больше. Лаутер отважился ступить на совершенно неизведанную для него территорию. Он решил ослушаться приказов, пойти на шаг, который можно сделать лишь раз за всю карьеру, как он говорил позже. Лаутер убедил троих коллег, что исполнение буквы закона будет противоречить его духу, поэтому им следует выйти за рамки полученных инструкций. Его мотивом, как он затем утверждал, была вовсе не тайная позиция осажденному социалистическому государству, а напротив, верности ему. Как он впоследствии объяснял, я не хотел переворота. Скорее, то, что он с коллегами сделал 9 ноября, было призвано, на мой взгляд и, по мнению моих троих коллег, стабилизировать ситуацию. По крайней мере, признался он, так планировалось. Полученные этой группой инструкции были настолько конкретными, что включали даже заголовок документа, который четверым мужчинам надлежало представить, а именно текст закона о постоянной иммиграции граждан ГДР в ФРГ через ЧССР, Чехословацкую Социалистическую Республику. Они сохранили заголовок, хотя он уже не соответствовал содержанию их текста. Вместо того, чтобы просто убрать из проекта слова, касающиеся иммиграции, как им поручили сделать, они решили написать совершенно новый текст, который пояснял бы оба вопроса – о постоянной и о временной иммиграции. Лаутер и Хубрих даже подготовили некоторые предложения, касающиеся стиля формулировок. К концу утра, основываясь на этих предложениях и документах, принесенных навстречу товарищами по штазе, четверка подготовила новый текст, который той же ночью приведет к неожиданному открытию прохода через Берлинскую стену. В тексте говорилось, что следующие временные переходные правила поездок и эмиграции из ГДР в зарубежные страны будут действовать до принятия нового закона, дата вступления которого в силу пока не определена. Также они добавили, что эти временные правила начинают действовать немедленно, слово, чьи последствия окажутся фатальными. Одним росчерком пера, Четверо бюрократов среднего звена внезапно объявили текущие правила аннулированными. Кризисная ситуация требовала крутых мер, решили они. Согласно этим временным правилам, граждане могли подавать заявления на разрешение частных поездок в зарубежные страны без обязательного соответствия условиям, ранее необходимым для таких поездок. Однако подача заявлений и их одобрение оставались непременными условиями. Примечательно, что группа включила в свой текст следующее предложение. «Постоянная иммиграция возможна на всех пограничных переходах между ГДР и ФРГ, а также Берлином – западным». Внесение ими в текст упоминания о разделенном Берлине окажется самым судьбоносным аспектом их коллективного решения превысить свои полномочия. Лаутер позже объяснял это тем, что они не беспокоились насчет одобрения четырех держав – которые в конечном счете все еще удерживали контроль над Берлином. Считаю, что такими вопросами занимаются Фишер и те, кто отвечал за внешнюю политику. Дипломаты в советском посольстве пришли в ярость, узнав в тот же день, что их власть в разделенном Берлине вообще проигнорировали. То, что эти четверо пытались поддержать, а не подорвать контроль государства, явствует из настойчивого упоминания в тексте о необходимости заявлений. Государство, а следовательно и партия все равно имели право разрешить или запретить то или иное пересечение границы. Неважно, собирались ли граждане ГДР покинуть страну навсегда или просто хотели выпить чашку кофе на Западе, для выезда они все равно были вынуждены, как говорил Лаутер, получить хоть какой-то штамп. Группа из четырех чиновников предположила, что при помощи процедуры рассмотрения таких заявлений режим сможет ограничить поток выезжающих. И действительно, штази и Министерство внутренних дел остаток дня составляли директивы по выдаче соответствующих стемпелей. Четверка всерьез полагала, что им удалось справиться с порученной им сложнейшей задачей. Их текст звучал так, словно он поощрял свободу передвижения, но содержал достаточно ограничений. Он был временным, по-прежнему требовал разнообразных разрешений и не предполагал выдачи иностранной валюты, чтобы сохранить контроль над границей и предотвратить депопуляцию ГДР. Никто из них не отдавал себе отчета в том, как сильно они ошиблись и сколь далеко идущими окажутся неожиданные последствия их действий. Пока не стало слишком поздно. Они написали черновик пресс-релиза и установили запрет на обнарудование текста до следующего утра, 10 ноября в 4.00. К полудню они совсем управились и отослали бумаги своим руководителям для одобрения и передачи членам политбюро на заседание Центрального комитета. Лаутер ждал, что начальник отчитает его за то, что являлось в сущности несогласованной попыткой четырех бюрократов второго эшелона стабилизировать ГДР, но тот так и не позвонил. Насколько лаутер мог судить, никто из начальства не заметил несоответствие заголовка содержанию текста. А если боссы и обратили на это внимание, то очевидно сошлись во мнении, что ключевой элемент сохранения механизма контроля обеспечен. Один старший офицер Штази Генерал Герхард Ниблинг позже вспоминал, как он листал результат их работы и думал, что это значительное послабление правил, но, естественно, разрешение все равно остается необходимым. По его выражению, эти четверо определенно не сносили стену. Лаутер связывал отсутствие реакции с сильным давлением на партийную верхушку в тот день 9 ноября. Он полагал, что у них просто не нашлось времени хотя бы бегло прочесть, не говоря уже о том, чтобы досконально изучить, мелкий шрифт законопроекта. Все думали, что знают, с чем имеют дело, с отрывком уже знакомого текста. Единственное возражение поступило от заместителей в Министерстве юстиции, которым не понравилось, что существующие законы названы аннулированными. Но Лаутер смог убедить их в необходимости такой формулировки. В конце рабочего дня Лаутер со спокойной душой ушел с работы более-менее вовремя. У них с женой были билеты в театр в тот вечер, и он хотел сдержать слово и не опоздать к началу представления. Он запретил обнародование текста до 4.00 следующего утра и собирался к тому времени вернуться на работу. Разобравшись с возражениями Министерства юстиции, он покинул кабинет, уехал в театр и остаток вечера оставался недоступен. Впервые он услышал о беспорядках у Берлинской стены, вернувшись поздно вечером домой из театра вместе с женой. Сын встретил их в дверях, сказал, что несколько раз звонил министра внутренних дел и добавил. Да, кстати, проход через стену теперь открыт. В другом конце Восточного Берлина, в Советском посольстве, заместитель посла Игорь Максимовичев 9 ноября тоже не сидел без дела. Он отвечал на крайне неприятные звонки от партийных руководителей Восточного Берлина, которые очень беспокоились. Ведь Москва все еще не дала ответа на переданную Фишером 7 ноября просьбу одобрить вариант с дырой в границе, а чехи бесились из-за этой задержки. Сотрудники советского посольства предполагали, что план оставался таким же, каким его описывали советскому послу и Максимовичеву двумя днями ранее, а именно – открыть проход для эмиграции на удаленном участке германо-германской границы. Если бы кто-либо упомянул разделенный Берлин, советы бы точно забили во все колокола. Но советское посольство понятия не имело, что нечто подобное вообще обсуждается. Как говорил Максимычев, вопрос об открытии границ никогда не ставился. Благодаря отсутствию у посольства сведений о том, что в действительности сделали Лаутер и трое его коллег, Москва в итоге одобрила план, который к тому моменту уже давно был изменен. В своем неведении посол Вячеслав Кочемасов, его заместитель Максимовичев и их подчиненные пытались снова и снова дозвониться до руководства в Москве, чтобы обсудить вариант с дырой. Прошедшие в СССР праздники все еще сильно осложняли их задачу. Официально праздники завершились – четверг, 9 ноября – Был рабочим днем как в Восточном Берлине, так и в Москве, но поскольку советские лидеры к тому моменту пережили двухдневный марафон, включавший парад на Красной площади, огромный банкет в Кремле и разнообразные мероприятия помельче, многих из них было просто невозможно найти. 9 ноября прошло заседание Советского политбюро, но нет вообще никаких свидетельств того, что его участники обсуждали проблемы, связанные с разделенной Германией, Несмотря на насущный, сверхсрочный запрос из Восточного Берлина. Поскольку ни Кочемасову, ни заместителю министра иностранных дел СССР Ивану Абаимову не удалось, несмотря на многократные попытки найти министра иностранных дел Эдуарда Шевернадзе, Абаимов в итоге посоветовал Кочемасову дать добро восточно берлинскому политбюро на осуществление варианта здоровья в границе. Абаимов превышал свои полномочия но он отчаялся дозвониться до кого-либо старшей по должности до того, как чешские товарищи сделают что-нибудь опрометчивое. Кочемасов, соответственно, известил руководство СЕПГ о том, что Москва не имеет возражений и плану дан зеленый свет. Никто в ответ не проинформировал Кочемасова о том, что вариант с дырой устарел и что теперь существует совершенно другой текст. Это был значительный провал коммуникации, демонстрирующий неспособность держать союзников в курсе последних событий. Годы спустя бывший советский посол все еще не мог взять в толк, как оказалось возможным такое упущение. Я тогда почти ежедневно встречался с Кренцем, и он мне ничего не сказал. Возможно, это свидетельствует о том, что Кренц и сам не знал, что происходит. Затем имел место еще один провал в коммуникации. Точную информацию об одобрении советов не передали дальше. Это произошло после того, как курьеры доставили копии составленного четверкой текста после полудня 9 ноября на продолжавшееся заседание Центрального комитета партии. Там велись жаркие споры. Шел второй день трехдневной сессии, и эмоции били через край. Центральный комитет Официально являлся важным руководящим органом партии, но ввиду сравнительной редкости его заседания и большого состава, свыше 160 постоянных членов и 50 кандидатов, в реальности партией и страной управляло гораздо более компактное политбюро, состоявшее из примерно 20 членов под руководством генерального секретаря. Сейчас, однако, ЖЦК проявлял независимость, в том числе из-за недовольства многих придуманным Кренсом планом отставок. Такое развитие событий пугало членов Политбюро. Как позже охарактеризовал эту ситуацию один обозреватель, назвать партийное руководство хаотичным, безголовым и беспомощным означало бы слишком сильно ему польстить. Текст, составленный четверкой, попал в руки Кренца как раз к запланированному перерыву, но он решил немедленно начать его обсуждение с теми рассеянными и раздраженными членами Политбюро, что стояли вокруг него. Лишь примерно половина членов Политбюро, большинство сигаретами, свисающими с губ или между пальцев, находились достаточно близко к Кренцу, чтобы услышать его. Остальные ушли на перерыв, чтобы передохнуть. Гюнтер Шабовский, отвечавший за СМИ и впоследствии зачитывавший текст, при этом даже не присутствовал. Более того, по неизвестным причинам его не было на большей части заседания ЦК. Слова кренца в перерыве, похоже, практически не вызвали реакции. Не исключено, что, услышав обманчивое название текста, члены полетбюро отключились, поскольку думали, будто знают его содержание или, возможно, они просто слишком устали, чтобы сохранять концентрацию еще и во время перерыва. Кроме того, они могли предположить, что как только ЦК формально продолжит заседание, начнется более подробное обсуждение. Так или иначе, никто, видимо, не отметил расхождений между исходными инструкциями по полютбюро и содержанием текста, который держал в руках Кренц. Кто-то, по всей видимости, все-таки задал единственный, по-настоящему важный вопрос. Одобрено ли то, что он зачитывает, советами? Правильный ответ был отрицательным. Москва через своего посла Кочемасова одобрила только первоначальный вариант с дырой. Кренз же добавил еще одно недопонимание, ответив утвердительно. «Да», — сказал он, — «он связался с советами и получил согласие Москвы». Для многих членов Политбюро этих слов наверняка оказалось достаточно, чтобы исчесть вопрос закрытому. Это недопонимание было критически важным, поскольку одобрения на высшем уровне в действительности не было. Следующий прокол случился, когда чуть позже Кренц решил прочесть составленный четверкой текст всему составу ЦК. В теории он таким образом предоставил собравшимся еще один шанс усомниться в разумности использованных в тексте формулировок. Это произошло в 15.37, когда Кренц прервал повестку со словами «Как вам известно, есть проблема, которая всех нас беспокоит. Вопрос иммиграции». Чешские товарищи сильно жаловались, продолжал он, как и венгерские до них, на губительные последствия волн восточно-германских эмигрантов, прокатившихся через их границы. Кренц добавил, чтобы мы не предприняли в этой ситуации, мы сделаем неверный шаг. Хороших вариантов не было. Если закроем границы с ЧССР, то накажем достойных граждан ГДР, которые не смогут туда поехать и затем «Попытаются повлиять на нас». Вероятно, он имел в виду, что они начнут протестовать дома. Кренц объявил, что в результате нажима Чехословакии Совет Министров предложил текст. В сущности, он вкладывал слова в уста сидящих перед ним министров. То, что генеральный секретарь СЕПГ мог указывать государственным министрам, что именно им говорить, было стандартной практикой. И несмотря на то, что Центральный комитет начал отклоняться от своей привычной роли, он еще не зашел настолько далеко, чтобы оспорить эту практику или бросить вызов непосредственно Кренцу. Затем Кренц отметил, что текст, который он собирается прочесть, одобрен политбюро, не упомянув, однако, что это «одобрение» получено во время последнего перекура. Еще одно серьезное преувеличение, ведь одобрение Политбюро послужило для аудитории сигналом, что с текстом все уже решено. Вслед за этим Кренц добавил, что поскольку вопрос важный, он все равно еще раз слово в слово зачитает текст в совещательных целях. Возможно, чтобы задобрить буйный с недавних пор Центральный комитет. И прочел его. Представленный таким образом их политическим лидером, стоит учитывать, что многим в зале не терпелось вернуться к внутренним распрям и обвинениям, текст не вызвал существенных претензий. Никто не воспользовался открывшейся возможностью поставить под сомнение благоразумие его формулировок. Только министр культуры Ханс-Йохим Хоффман предложил заменить фразу «следующие временные переходные правила» на «следующие правила» предположив, что если народ решит, что эта последняя уступка является лишь временной, то это может распалить оппозицию. Крен согласился, заметив, что раз в другой части текста уже сказано, что он будет действовать лишь до вступления в силу нового закона, то повторное упоминание о его временном характере излишне. Другой член ЦК спросил, как этот текст будет опубликован. Кренс ответил, что его опубликует представитель правительства по имени Вольфганг Майер, так как имевший гораздо больший политический вес Шабовски, с предыдущего дня уже был занят организацией пресс-конференции по западному образцу, чтобы отчитаться о результатах трехдневной сессии Центрального комитета. Но никакой критики или хотя бы призывов к тщательному обсуждению не прозвучало. Спросив «Все товарищи согласны?» И не услышав возражений, Кренц перешел к следующему вопросу повестки всего 8 минут спустя, в 15.55. Никто в зале не понимал, что они утверждают текст, который откроет проход через стену той же ночью. Никто не упомянул, к примеру, необходимость поставить в известность пограничников. Несмотря на губительные эффекты миграции на экономику, никто не усомнился в разумности обнародования закона в рабочий день. В 1961 году лидеры ГДР, наоборот, специально выбрали субботний вечер для возведения стены, чтобы как можно больше людей трудоспособного возраста оказалось в это время дома. Никому, видимо, не пришло в голову, что дата 9 ноября связана с трагическими событиями в истории Германии. Это была годовщина гитлеровского пивного путча и устроенного нацистами масштабного еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи». Словом, никакие признаки не указывали на то, что партийные лидеры осознавали вероятные последствия своих действий, когда одобряли этот текст и тем самым подписывали себе политический смертный приговор. Это была поразительная близорукость, открывшая другое окно возможностей, но уже для мирной революции, а не для правящего режима. В отличие от СЕПГ, демонстранты той ночью не упустят свой шанс. Вскоре после того, как непродолжительная дискуссия Центрального комитета завершилась, партийные органы и отделы штази начали распространять текст с мелкими поправками, внесенными в него ЦК на заседании среди районных и прочих подчиненных органов. Когда примерно в 17.45 канцелярия министра юстиции запротоколировала свои возражения с текстом Лаутера, Они бы уже не успели возыметь значимых последствий, даже если бы Лаутер отнесся к ним серьезно. Что касается процесса оповещения, то пресс-секретарь правительства Майер действительно получил задание обнародовать текст в 4 часа утра на следующий день, 10 ноября. Однако Кренц вскоре позабыл о собственном распоряжении, что пресс-секретарь правительства, а не партии, должен сделать заявление или, возможно, он внезапно передумал. Как бы то ни было, эта внезапная перемена сыграла судьбоносную роль, приведя к последнему и важнейшему сбою коммуникации, организованной тем вечером пресс-конференцией Шабовски. Шабовский ненадолго появился в Центральном комитете, примерно в 17.00. Неизвестно, где именно он был целый день вместо того, чтобы присутствовать на заседании. Там он должен был зачитать объявление, которое подготовил для телевизионного выступления в прямом эфире перед СМИ всего мира в рамках пресс-конференции, назначенной на 18.00. Сам он позже объяснял, что консультировал журналистов. Шабовский не мог похвастать большим опытом участия в прямых эфирах на западный манер. В основном он имел дело с журналистикой по-восточному когда партийный лидер просто диктовал тем или иным медиа, что им сообщить об уже произошедших событиях, поэтому держать руку на пульсе событий, разворачивающихся прямо сейчас, не казалось особенно важным. Учитывая подобный опыт, неудивительно, что он считал возможным провести пресс-конференцию для международных СМИ, даже не посетив перед этим заседание Центрального комитета. Когда Шабовский заглянул в зал заседаний с вопросом, что ему сказать репортерам, Кренц вдруг вложил ему в руку составленный четверкой текст, будто бы напрочь забыв о том, что пресс-секретарю правительства Майеру уже поручили выпустить объявление. Кренц позже вспоминал, что, передавая Шабовский текст, он сказал ему, что это будут новости мирового масштаба. Это представляется маловероятным, поскольку Шабовский даже не потрудился взглянуть на текст до эфира. Как он впоследствии заметил, зачем ему было это делать? Хотя Шабовский не присутствовал при зачитывании вслух текста во время перерыва или на кратком обсуждении во время самого заседания, он спокойно принял бумагу из рук Кренца. Как он позже выразился, «Я говорю по-немецки и способен прочесть текст громко и без ошибок» так что подготовка не требовалась. Несмотря на то, что ему предстояла короткая поездка до Международного пресс-центра на Моренштрассе, и он мог бы взглянуть на текст в машине, он не сделал и этого. Из-за его высокомерия пресс-конференция станет символическим моментом утраты режимом своей способности руководить страной. Более того, Шабовский едва не забыл прочесть этот текст в прямом эфире. Он начал пресс-конференцию со скучного перечисления списка имен, выступавших на заседании в тот день. Местные и зарубежные журналисты, прибывшие в Восточный Берлин, чтобы его послушать, были разочарованы. Петр Бринкман, работавший в Гамбурге, журналист западной германской газеты «Бильд», приехал на несколько часов раньше, чтобы занять кресло в первом ряду, набросив на него пиджак. Его никто не переложил, хотя из-за огромной толпы слушателей опоздавшим пришлось примоститься у самого края сцены, на которой выседали Шабовский с помощниками, так что Бринкман сохранил свое место. Но как только пресс-конференция началась, Бринкман подумал, что зря так торопился и даже мог вовсе не приходить. Шабовский, компанию которому на сцене перед собравшейся аудиторией составляли почти всегда молчавшие, министр торговли Герхард Байль и члены ЦК Хельга Лапс и Манфред Баношак, сообщал не новости, а лишь бессодержательное резюме недавних партийных дебатов. Сплошное бла-бла-бла, вспоминал Бринкман, скука смертная. Том Брокау, американский телеведущий, проделавший ради этой пресс-конференции гораздо больше путь, чем Бринкман, вспоминает, что он отреагировал примерно так же. Несколькими днями ранее Брокау, Джерри Лампрехт, глава отдела иностранных новостей, и Билл Уитли, исполнительный продюсер программы NBC Nightly News, согласились между собой, что последние события Восточной Германии могут оказаться достаточно интересными и заслуживающими репортажа в прямом эфире. Ранее NBC уже подробно освещала ряд событий в Европе, особенно успех «Солидарности». После недавних крупных демонстраций в Лейпциге и Восточном Берлине Акцент на ГДР представлялся им логичным следующим шагом. Брокау и продюсеры решили, что телеведущий должен приехать в разделенную Германию, но окончательное решение о прямой трансляции они примут только когда увидят, что смог раскопать Брокау. Однако ни один из репортажей, что ему удалось сделать с момента приезда в ГДР, не казался достаточно интересным, чтобы пустить его в прямой эфир NBC в США. Брокау и сам понимал, что болтовня Шабовски не годится для прямого эфира. Во-первых, репортер слушал перевод в наушниках. Во-вторых, он наблюдал в душном зале за другими журналистами. Корреспондент Associated Press рядом с ним уже почти спал. Вообще, самим фактом своего присутствия на нескончаемой пресс-конференции Брокау и его съемочная группа были обязаны своему продюсеру Мишель Нойберт, Говорящий по-немецки гражданке Великобритании и сотруднице франкфуртского бюро NBC. В ее обязанности входило организовывать интервью для Броккау в его европейских поездках, и она забронировала ему время для интервью с Шабовски, потому что он худо-бедно изъяснялся по-английски. Для этого она приложила немало сил. Нойберт целыми днями пыталась переговорить с Шабовски и добилась своего, когда он согласился дать NBC эксклюзивное интервью сразу после пресс-конференции 9 ноября. Итак, она, Брокау, правая рука Брокау, Марк Казнец, а также звука и видеооператоры NBC находились там не столько ради самой пресс-конференции, сколько ради последующего разговора с Шабовским. Она уже разместила вторую съемочную группу, которая приготовилась начать запись, в отдельной комнате. Но пока они терпели скучную пресс-конференцию как прелюдию к интервью, Нойберт начала сомневаться, смогут ли они вытянуть из Шабовски хоть что-нибудь полезное. Внезапно Нойберт насторожилась. Итальянский журналист Рикардо Эрман спросил Шабовски о новых правилах, в соответствии с которыми граждане ГДР имеют право совершать поездки в капиталистические страны. Многословный ответ Шабовски на немецком был вовсе не тем, чего ожидала Нойберт. Шабовски начал отвечать так же расплывчато, как и на все предыдущие вопросы, часто делая паузы и вставляя немецкий эквивалент междометия «м». Мы знаем об этой тенденции среди населения, об этой потребности населения путешествовать или уехать. и эм, мы намерены провести многостороннее обновление общества эм, с тем, чтобы достичь благодаря многим этим элементам эм, того, чтобы люди не считали себя обязанными справляться с их личными проблемами, именно таким способом, За этим последовало еще немало пространных высказываний на тему обновления общества и множества «М». Однако затем Шабовский добавил «В общем, сегодня, насколько я знаю, было принято решение». Он бросил взгляд вбок на своих подчиненных, сидевших рядом с ним на сцене, как будто ожидая подтверждения, но они никак не отреагировали. Между паузами и М. Шабовский продолжал говорить, что партия решила издать закон, который позволит любому гражданину эмигрировать. Сейчас, сказал Шабовский, он зачитает текст новых правил, как только найдет его. Он принялся рыться в толстой стопке бумаг. Теперь не только Нойберт, но и немецко говорящий звукооператор NBC Хайнрих воллинг выглядел ошарашенным. Брокау вопросительно посмотрел на Уоллинга, и тот прошептал ему на английском. «Это конец холодной войны». Через 10 дней в колонке газеты «Нью-Йорк Таймс» Брокау вспоминал свое изумление. «Это было настолько поразительно, словно некая инопланетная сила из космоса захватила весь зал», — писал он. Тут же разразился шквал вопросов на немецком языке. «Без паспорта? Без паспорта!» — кричал один репортер. «Когда это вступает в силу!» — кричал другой. Этот неконтролируемый всплеск эмоций явно раздражал Шабовский и сбивал его с толку. Пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией, он в смятении начал говорить толпе. «Итак, товарищи!» Однако обращение товарища годилось для других членов партии, но никак не для мировых СМИ. Отвлекшись на поиск текста среди своих бумаг, он по ошибке заявил журналистам, что ему же раздали копии. Шабовский все очевиднее раздражался, продолжая ворошить свои бумаги и лишь благодаря помощи референта смог, наконец, отыскать текст, составленный группой четырех чиновников. Словно решив наверстать упущенное время, он начал очень быстро читать текст вслух. Изумленные журналисты слушали, как он произносит слова с такой скоростью, что их едва удавалось разобрать. Допускается подача заявок на частные поездки в зарубежные страны без предъявления обоснований, причин поездки или связей с родственниками. Разрешения будут выдаваться в кратчайшие сроки. Иными словами, этот текст, вопреки предисловию Шабовски, касался не только эмиграции, но и частных путешествий и коротких поездок. Некоторые репортеры в зале, не в силах сдержаться, стали перебивать Шабовски. Один снова спросил про паспорт. Шабовский снова не ответил. Безостановочно посыпались другие вопросы. Бринкман выкрикнул по-настоящему принципиальный вопрос. Когда это вступает в силу? Шабовский пробежался взглядом по незнакомому тексту и наткнулся на слово немедленно. Теперь Брокау, его съемочная группа и остальные, собравшиеся, сконцентрировали на Шабовске все свое внимание. В частности, журналистам телеграфных агентств, например, корреспонденту Associated Press рядом с Брокау, требовалось во что бы то ни стало первыми сообщить важные новости, а эти новости казались действительно сенсационными. Некоторые репортеры покинули зал, пока Шабовский еще говорил. Журналисты, у которых не было ранних прототипов сотового телефона или же редакции поблизости, хотели первыми попасть в телефонную кабинку Восточно-Берлинского пресс-центра. Их оказалось немного, и за ними наблюдал смотритель, который, как все знали, должен был подать сигнал штазе, прежде чем дать корреспондентам доступ к телефонным линиям. Драгоценное время тратилось на ожидания, пока Штази подготовит свою записывающую аппаратуру. Брокау и его группе повезло, в их автомобиле имелся телефон, который, в отличие от прототипов мобильных, отлично работал. Настроение команды NBC внезапно изменилось. Они уже не с ужасом ждали забронированное интервью с Шабовски, а с нетерпением его предвкушали. Это будет эксклюзив, который хотели бы заполучить все. Нойберт начала про себя планировать, как им поскорее выйти из аудитории и подготовиться к беседе. Раздавались новые вопросы, например, касается ли это западного Берлина? Шабовский не ответил. Вопрос прозвучал снова. Шабовский неохотно взглянул на текст еще раз и, к своему удивлению, обнаружил в нем слова «Берлин западный». Взволнованный и удивленный, он подтвердил, что это объявление относится и к западному Берлину. Это вызвало еще больше вопросов, которые журналисты выкрикивали, заглушая друг друга. Наконец, Дэниел Джонсон, зарубежный корреспондент из британской Daily Telegraph, встал и громко спросил «Что теперь будет с берлинской стеной?». Внезапно комната погрузилась в тишину. Все с нетерпением ждали ответа, но вместо него тянулось долгое и напряженное молчание. Казалось, будто Шабовский вдруг утратил дар речи. Наконец, Член восточно-германского Политбюро прервал томительную паузу следующими словами. Мне напомнили, что уже 7 часов вечера это последний вопрос. Да, прошу отнестись с пониманием. Затем Шабовский неожиданно попытался связать статус стены с мучительно медленным процессом разоружения, заявив, что вопросы насчет границы определенно будут решаться положительно, если ФРГ и НАТО выполнят свои обязательства и осуществят разоружение, подобно тому, как ГДР и другие социалистические страны уже сделали некоторые предварительные шаги. Это сбивчивое заявление повисло в воздухе. Джонсон и остальные... Все еще ждали ответа на вопрос о стене, а Шабовский отрывисто сказал «Всем большое спасибо» и закончил пресс-конференцию. На часах было 19.00.54. Он намеренно завершил пресс-конференцию, не определив судьбу Берлинской стены. Эта задача в результате была оставлена участникам мирной революции, случившейся той же ночью. В тот самый момент мэр Западного Берлина Вальтер Момпер находился по свою сторону Берлинской стены. Он был на 18 этаже здания Шпрингера, возвышавшегося над стеной небоскреба, построенного издателем-антикоммунистом Акселем Шпрингером. Момпера пригласили туда на церемонию вручения наград победителям автомобильного конкурса Золотой руль», учрежденного издательской группой Шпрингера. Чуть раньше до него дошел слух о том, что Центральный комитет на своем заседании в Восточном Берлине обсуждает тему заграничных поездок. Но в последнее время подобные слова звучали не раз, и все они оказывались неправдой. Поэтому, как позже вспоминал мэр, в очередном слухе он тоже усомнился. Момпер был настроен столь скептически, что, упомянув между делом об этой информации ответственному за транспорт в Западном Берлине, о слухе он совсем забыл. Эта новость неожиданно напомнила о себе, когда одновременно водитель Момпера и Бруно Вальтер, редактор входивший в группу Шпрингера газеты «Берлинер Моргенпост», ворвались в церемониальный зал и подбежали к мэру. Водитель сообщил, что телефон в его машине звонит не переставая. Редактор же, который пропустил церемонию, чтобы посмотреть пресс-конференцию Шабовски в прямом эфире по телевизору в офисе внизу, рассказал мэру о том, что он услышал. Сначала Момпер решил пойти в офис Вальтера и посмотреть запись пресс-конференции. Мэр, не переставая, ходил вдоль окна и смотрел на стену внизу. Вечерний туман отражал лившийся из окон яркий свет. Было примерно 19.15, 9 ноября и Момперу было очевидно, что все выглядело так же, как и всегда. Позже он вспоминал, как думал об этой холодной полосе причине нашего немецкого несчастья и о том, что она не подает никаких признаков перемен. В тот момент Момпер ничуть не сомневался, что любая попытка бежать через стену была бы, как и раньше, самоубийственной. Изучив возможные варианты, вскоре мэр составил план действий. Он не вполне понимал, что означала пресс-конференция Шабовски, но решил остаток ночи руководствоваться принципом «так, словно». «Действуй так, словно передвижение через стену открыто». «Действуй так, словно самым естественным для берлинцев было бы праздновать воссоединение». «Действуй так, словно главные проблемы, например, каким транспортом воспользуются восточные берлинцы, очутившиеся на западе» стали совершенно рутинными. Мэр осознал, насколько полезным было обсуждение подобных моментов с коллегами, когда они размышляли о пространных замечаниях Шабовски, сделанных им 29 октября, и о том, близится ли день Х. Теперь те размышления помогут ему известить СМИ и придать вес его будущим высказываниям. Словом, Момпер планировал действовать так, словно он был уверен, что граница открыта, и осталось уладить лишь практические вопросы, в результате чего правящему режиму ВТР стало бы очень сложно аннулировать заявление Шабовски. Чтобы реализовать этот план, Момпер направился прямиком в студию СФБ, западноберлинского телеканала, на котором работал Ян. Мэра сопровождала полицейская машина с сиренами и мигалкой. Добравшись до студии и попав в прямой эфир, Момпер объявил, со спокойствием, совсем не отвечавшим его внутреннему состоянию, что ночь, о которой разделенный Берлин мечтал целых 28 лет, настала. Не вдаваясь в подробности, которые все равно были ему неизвестны, он сухо рассказал о возможностях использования общественного транспорта. Он призвал восточных немцев оставить свои автомобили дома и поехать на автобусах и поездах. Момпер рассчитывал, что его комментарии достигнут необычайно широкой аудитории как в Восточном, так и в Западном Берлине, благодаря важному футбольному матчу, который все должны были посмотреть. Он продолжал говорить в таком ключе некоторое время, думая при этом. «Просто действует так, словно, и это усилит давление на режим ГДР». Тем временем по другую сторону стены – Слушая выступление Шабовски по телевизору в советском посольстве, Максимычев чувствовал себя так, словно восточные немцы вонзили ему нож в спину. У него на уме было свое «так, словно». И «Эти восточные немцы ведут себя так, словно они вправе решать судьбу Берлинской стены», — гневно подумал он. «Такого права им уж точно никто не давал». Прежде никто ни словом не обмолвился о Западном Берлине, сетовал впоследствии Максимычев. Ярость овладевала им. Как мог этот Шабовский без разрешения Советского Союза посметь сказать, что текст касается границ Западного Берлина? Что теперь должно делать его посольство? Что подумают западные союзники? Остальные три оккупационные державы в разделенной Германии Великобритания, Франция и США удивились ничуть не меньше СССР. Новости застигли Роберта Корбета, британского коменданта, на шикарной вечеринке в честь 50-летия главы Западной Берлинской радиостанции. Премьер-министр Маргарет Тэтчер точно была бы не в восторге. Писали, что осенью 1989 -го года она поделилась своим беспокойством насчет событий в разделенной Германии с президентом Польши Войцехом Ярузельским, добавив, что объединение абсолютно неприемлемо. Нельзя допустить аншлюз, иначе ФРГ поглотит и Австрию. В Вашингтоне госсекретарь Джеймс Бейкер как раз обедал с президентом Филиппин Карасон Акина в Государственном департаменте, когда секретарь подал ему записку с удивительной новостью. Правительство ГДР только что объявило о том, что оно полностью открывает свои границы с Западом. Следствием этого заявления является полная свобода передвижения граждан через нынешние границы между Восточной Германией и Западной Германией. Бейкер произнес спонтанный тост, и как только представился момент вежливо удалиться, он помчался в Белый дом, чтобы обсудить эту ситуацию с президентом Джорджем Бушем-старшим. Буш, занятый подготовкой к правительственному ужину с Акино и поездке в Техас для участия в празднованиях в честь предстоявшего Дня ветеранов, все же успел найти время и поговорить с журналистами. Он прочел заранее подготовленное заявление, сказав, что приветствует решение руководства Восточной Германии открыть свои границы, но подчеркнул, насколько важно сохранять хладнокровие. Как позже сообщала Лесли Шталь в вечерних новостях CBS, президент Буш сегодня прошел под тонкой грани между своей осторожной политикой по отношению к Восточной Европе и упоением триумфом. Меньше всего ему хотелось бы спровоцировать взрыв перемен и провозглашать победу. Буш дал понять, что Белый дом не собирается злорадствовать по поводу событий в Восточной Германии. Господин Буш даже посоветовал гражданам ГДР не покидать своей страны. Телесеть показала, как Шталь сказала Бушу. «Вы не выглядите ликующим, и хочется спросить, не от того ли это, что вы думаете о проблемах?» Буш ответил. «Я не слишком эмоциональный человек». Так совпало, что в тот же день президент получил сообщение от журналиста Тима Рассерта о том, что NBC вскоре огласит результаты опроса общественного мнения о популярности президента. Этот опрос показывал, что в ноябре 1989 -го года у Буша был рейтинг одобрения выше, чем у его предшественника Рональда Рейгана. Вероятно, Буш считал это подтверждением верности осторожного подхода к внешней политике. Пожалуй, в самом неловком положении из-за заявления Шабовски из всех лидеров оказался Гельмут Коль. Если бы хоть кто-то в Бонне имел представление о важности событий в Восточном Берлине, Коль и множество сотрудников его администрации не уехали бы 9 ноября в Польшу с важным и продолжительным визитом, приуроченным к 50-й годовщине начала Второй мировой войны. Но они ничего не подозревали, поэтому канцлер ФРГ и его огромная свита прибыли в Польшу, как и было запланировано, в 15.00 к началу мероприятий, которые должны были продлиться до 14 ноября. Лучшие западногерманские корреспонденты также сопровождали канцлера, в результате чего они лишили себя возможности сделать репортаж о неожиданных событиях в разделенном Берлине. График визита канцлера в Польшу включал не только правительственный ужин и многочисленные мероприятия в Варшаве, но и поездки по стране на протяжении нескольких дней. Коль хотел продемонстрировать своим продолжительным визитом, что немцы и поляки перевернули страницу трагического прошлого и что Бонн поддержит Варшаву на ее пути к новому, более демократическому будущему. Как Коль объяснял президенту Франции Франсуа Меттерану за три дня до поездки, он планировал предложить Польше масштабную экономическую и финансовую программу помощи. По прибытии канцлер побеседовал с Тадеушем Мазовецким, бывшим активистом «Солидарности» и новым премьер-министром. В 1805 Коль встретился с лидером «Солидарности» и лауреатом Нобелевской премии Лехом Валенцией. Польша и Германия находятся в одном часовом поясе, и Коль и Валенция общались как раз во время пресс-конференции Шабовске в Восточном Берлине. Валенца удивил Коля, спросив, что может означать для Польши открытие передвижения через стену. Это был чисто гипотетический вопрос, потому что новостей о пресс-конференции они в ходе своего разговора не получали. Коля отмахнулся от этой идеи, но заметил, что правящему режиму ГДР явно осталось недолго. Жестокий бескомпромиссный курс Хонекера был обречен на провал, добавил он. Если бы Хонекер на два года раньше разрешил свободные выборы, размышлял Коль, то его партия могла бы и выжить. Теперь уже было слишком поздно. Валенца стоял на своем и выразил опасения о вероятности революционного хаоса в ГДР и того, что это задвинет проблемы с самой Польши на второй план. Коль же сохранял невозмутимость. В ответ он указал на позитивный фактор мирного течения протеста в Восточной Германии, сказав, что хотя недавние демонстрации в ГДР собрали свыше полумиллиона участников, ни одно окно не было разбито. Это действительно примечательно. Однако Валенса не унимался со своими вопросами и опасениями. Когда они завершили беседу, и Коль уехал, чтобы подготовиться к правительственному ужину в 2030, новости о заявлениях Шабовске начали распространяться не только в разделенной Германии, но и в Польше. Коль и большинство его советников находились на разных встречах в Варшаве и не смотрели Шабовски по телевизору. Эдуард Акерман, советник канцлера по связям со СМИ, и Юахим Биттерлих, советник по Западной Европе, были среди немногих, кто остались в Бонне. В отличие от Коля, его помощников в Варшаве Акерман и Биттерлих Могли посмотреть пресс-конференцию Шабовски. Айкерман позвонил в Варшаву и сказал, что ему нужно переговорить с самим канцлером, как только закончится ужин. За ужином Мазовецкий произнес речь, в которой были поразительно своевременные слова. «Мы живем в эпоху прорывов». Сразу после ужина Коль смог наконец связаться с Бонном. «Господин канцлер, пока мы говорим, падает стена». Объявил Акерман в присутствии Биттерлиха. Коль отреагировал скептически. Вы уверены? Помощник ответил, что да, он уверен, потому что ему уже доложили о восточных берлинцах, перешедших на западную сторону. Коль все равно сомневался и начал спрашивать, кто там еще с Акерманом, и не воспользовались ли они случаем, чтобы выпить на рабочем месте. Помощники заверили его, что нет, они не выпивают и согласились держать босса в курсе. В Варшаве невозможно было принимать сигнал западногерманских телеканалов даже в посольстве ФРГ, поэтому канцлеру пришлось полагаться на телефонные звонки из Бонна, но даже этот источник информации представлялся не слишком надежным. Наземные телефонные линии в гостевом доме, где их разместили, вероятно прослушивались. Советник Коля по внешней политике, хорст Тельчик, также находившийся в Варшаве, вспомнил, что кроме этой линии у них есть только старый полевой телефон, какой использовали военные, но он устарел, и им едва ли удалось бы воспользоваться. Зато у них была бутылка крымского игристого вина советской вариации шампанского. Это был приветственный подарок от поляков, которые поставили в гостевом доме специально к их приезду. Тельчик и Юлиана Вебер, референт Коля, решили угоститься и отметить новость, но Коль воздержался. Тельчик потом вспоминал, что канцлер как будто слегка отключился от происходящего. Вскоре Коль решился на серьезный шаг и прервал государственный визит ради недолгого возвращения на Запад. Сначала он намеревался заехать только в свой кабинет в Бонне, где у него имелся доступ к защищенной линии связи, но вскоре стало ясно, что ему придется остановиться еще и в Западном Берлине. Потому что местные политики запланировали публичное мероприятие на 10 ноября, и общественность решила бы, что Коль перестал руководить страной, если бы оно прошло без него. Тельчик точно был не единственным, кто потянулся к бутылке, чтобы отпраздновать. В Западном Берлине чуть позже 20.00 Альбрех Трау, владелец кафе прямо напротив чекпоинта Чарли, понес поднос с бутылкой игристого вина, бокалами и чашками дымящегося кофе восточно-германским пограничникам по ту сторону КПП. Долгое время они были его неприступными соседями. Теперь же в сопровождении гостей своего кафе Рао решил, что настало время с ними познакомиться. Пограничники пришли в изумление и заметно нервничали. Сказав, что им нельзя пить на дежурстве, они отказались от предложения Рао. Тогда владелец кафе и его компаньоны произнесли «до дна», но пограничники настояли на том, что свои напитки они попробуют в кафе, а не на пограничном переходе. Когда вся эта группа развернулась и вышла из чекпоинта Чарли, все еще с напитками в руках, Их неожиданно ослепили вспышки фотокамер. Журналисты, только что приехавшие к западной стороне пропускного пункта, по ошибке приняли этих людей с шампанским за восточных немцев, празднующих новообретенную возможность перейти через стену и оказаться на западе. Один фотограф, работавший на телеграфное агентство ДПА, отправил фотографию восточных немцев в свое агентство незадолго до 20.00 создав тем самым ложное впечатление, будто бы граждане ГДР уже уезжают. И, возможно, именно это ввело в заблуждение Акермана. На самом деле, еще несколько часов после окончания пресс-конференции в Шабовске не было никаких несанкционированных выходов за границу Восточного Берлина. Было совершенно неясно, что произойдет дальше. Режим все еще защищался своей последней баррикадой – Берлинской стеной со всеми ее укреплениями и солдатами. Для того, чтобы убрать ее, потребуется что-то посерьезнее провальной пресс-конференции. Нужна будет уверенность журналистов в добытой информации, смелость диссидентов, готовых им поверить, и смятение пограничников. Решения, принятые под колоссальным давлением прямо у стены, определят 9 ноября исход противостояния.